20 Почему-то он ясно понимал, ах, откуда истинные поэты всегда все понимают, что идет в студию в последний раз, потому что с окончанием больного, странного, а все же значительного периода его жизни должна закончиться и студия. Может, когда-нибудь он туда придет уже как эфлиец, но вряд ли ему суждено ходить по прежним местам с прежней компанией. На этот раз была оттепель и даже весна, потому что в подкладке воздуха впервые чувствовалось тепло. Обычно весь март проходит еще под знаком холода, всегда готового вернуться. Тепло искушает, отрезвление иссушает. Но потом в один день теплеет уже явственно, и по лужам бежит рябь настоящего южного ветра. Того ветра, о котором пишутся романтические фальшивые детские рассказы. Тогда в клочьях облаков горят уже крупные звезды, и кажется, что эти клочья парусов несутся. «Вот это рябь на лужах», — думал Миша. И «Есть то, что я вспомню, когда буду умирать. Ведь буду же я когда-нибудь умирать, и мне надо будет вспомнить, что хорошего я видел. И видел я это небо чернильного цвета, цвета синих чернил. Еще бывают такие глаза, но крайне редко». У Ли глаза были карие, цвета заварки, а бывают глаза цвета чернильной ночи, но достаются они иногда, прямо скажем, черти кому. И он шел среди летящих парусов, среди уже весенних луж, которые, может, в пару ночей будут еще подмерзать, но хрупко и ненадолго. А так-то всех уже простили, испугали и простили. Все по человеческой своей слабости уже подумали, что это навсегда, а оказалось три месяца. Ерунда какая-то. И он пришел в студию вполне счастливый, и там была Лия, которая ему кивнула, ничуть не удивившись. Про восстановление в институте ей почему-то было уже известно. «Ты откуда знаешь?» «Слухом земля полнится», — Горецкий сказал. «А Горецкому кто-то из ваших. Я же говорю, Москва сейчас ужасно тесная». «Ну и что ты об этом думаешь?» «Если честно, я не очень много об этом думаю», — сказала Лея. «Действительно честно. Я хочу сказать, глупый Мишка, что ты для меня не этим определяешься». «А чем? Чем, я пока не поняла. Но в изгойском состоянии ты мне нравишься ничуть не больше, успокоиться. Правда, в изгойском я тебя пока не видела». Он не видел ее две недели. На ней было новое платье, очень простое, черное, довольно короткое. На ком угодно оно смотрелось бы скромно, а на ней выглядело как парижское. Волосы были особенно медовые, и пахло от нее другими духами, более горькими и свежими. И она, кажется, чуть подкоротила волосы. «Лия, а ты-то как?» «Я не очень хорошо, с отцом все плохо». Миша вопросительно показал глазами на потолок и спросил. «Угу? Нет, с сердцем. Но и там, наверное, тоже. Я не спрашиваю. Слушай, а вот женский голос подходил, когда я звонил. Это, это да. И, может быть, это самое плохое для него. Она тебя не трогает? Попробовала бы тронуть, но и не радует, как ты понимаешь. Я думаю, съехать. Кому?» «Я разберусь к тебе пока рано». И всегда она умудрялась понять раньше и сказать прямей. Они сели рядом на низкие коричневые скамейки, такие обычно стояли в школьных спортзалах. На этот раз показывалась сцена концерта, на котором группа строителей исполняла сатирические частушки, а отрицательный комсомольский вожак негодовал и упрекал их в кощунстве». Начинался тем самым зажим критики. Вожак окончательно утрачивал связь с массами и обнажал свою гнилую сущность. Как бал в балете – всегда повод для дивертисмента с французским, русским, африканским танцем, так концерт был не только поводом обострить коллизию – чувствовался уже финал, и действия шло крещенда – но и возможностью показать все музыкальные дарования – Были танцы, лирические песни и баллада о том, как мы поехали в глухую Сибирь, «До свидания, мама, не грусти», «Строить город, сына отпусти». Чувствовалась профессиональная рука Горецкого с его задором на грани дозволенного. Солировал Сева. Его роль окончательно определилась. Он был теперь, ясно по всему, хороший из народа. Роль хорошего из народа, по Мишиным прикидкам – Долженствовала стать главной во всех современных пьесах. Орехов, видимо, набрел на нее интуитивно И собирался писать теперь об этом персонаже до конца дней, Своих или его. Хороший из народа, сутулый, негромкий, и выносливый, Обязан был терпеть вопреки всему ради светлого дела. Он был не из этих неженок, которым всегда хорошо И которые всегда недовольны. Ему доставалось солоней всех, но он как бы просил «еще, еще». Он был становой хребет, плечо, на котором все держалось. Он вынес и эту дорогу железную. Он никогда ничего не требовал, и его ни о чем не спрашивали, а если спрашивали, он делился негромкой, но емкой народной мудростью. Он был тихий, и оказывалось, что именно в него – Влюблена самая раскрасавица, и именно у него при всей негромкости лучшие трудовые показатели. А когда на собрании его спрашивали, ну, ты-то Шишаков, что молчишь, он обязательно был Шишаков, он отвечал, по-моему, все ясно, ребята, надо просто работать. Просто вот работать, и тогда все будет как надо. И все говорили, боже мой, как это мы раньше не понимали. Этот типаж Мишу бесил, как бесил его и Сева с его чистыми глазами, пухлыми губами и непокорными вихрами. Он весь был словно сделан для того, чтобы с него списывали хорошего изгущи, и в самой его простоте, неброскости и свойскости был самый ужасный, самый неисправимый фальшак. И Миша чувствовал, что этот фальшак добавляет к спектаклю уж что-то совсем неприличное и не знал, сможет ли сказать об этом вслух. И все-таки понимал, что скажет, потому что Бехтерев писал где-то «Наш мозг уже знает обо всех принятых нами решениях, и пока душа колеблется, мозг медленно готовится». Сегодня Миша должен был сказать об этой главной фальше, но ударить по Севе значило ударить по тому, на чем держалась вся студия. Этим чем-то как раз и была обаятельная, тщательно отработанная фальшь. Алюся стояла на страже этой фальши, потому что в свои 17 лет уже замечательно умела заводить глаза и всем телом изображать глубокую оскорбленность. Миша знал, что пока он этого не скажет, Ему нельзя уходить, а как только скажет, нельзя будет оставаться. И дождавшись обсуждения, он пропустил первые две реплики, потому что первая всегда была комплиментарная, вторая поддерживала ее. «Да чего, ребята, что мы робеем по-моему, все здорово, и только третья должна быть сомневающейся, а то и кощунственной, иначе она попросту не будет услышана». Все шло точно по этой схеме, и Миша, дождавшись паузы, вкратчиво сказал – «Друзья мои, я наконец понял, для чего мы тут все это делаем». Он говорил как право имеющий, и это почувствовалось, хотя восстановление знали не все. Просто был за ним какой-то новый опыт, может быть, опыт мужчины, ударившего женщину. «Это новый жанр», – продолжал он, всех заинтриговав. «Он к жизни не имеет отношения, и судить его надо по другим законам. И я был глубоко неправ в прошлый раз, простите меня все. Мы делаем нашу советскую оперетту с ее опереточными проблемами, музыкальную комедию и непонятно только зачем было изначально придавать ей элемент героике, поднимать проблемы и все вот это. Надо больше, мне кажется, на танцевальных номеров, на тему производительности труда, и пьесу эту с руками оторвут все коллективы Урала и Сибири. Для Москвы, может быть, она еще недостаточно отшлифована. Но вы отшлифуете, верно? Он уже твердо избегал всякого «мы». Мне особенно нравится сева, как ты показал народного героя. Это наша первая настоящая удача, потому что в первых сценах был еще какой-то привкус жизни, а теперь мы видим химически чистое вещество. Нас учили не по Гегелю, но у Гегеля сказано – Прекрасная есть последовательность. Вот здесь уже такая последовательность, что ножа не всунешь. Он прекрасно понимал, что перешел грань. Придираться к Севе было не принято. У Севы умер отец, сидела мать. Севы жил один, то есть с Люсей, и кое-как перебивался с хлеба на квас, зарабатывая в том числе разгрузкой вагонов. Чем-то ему помогали родственники, но он всегда был голоден и плохо одет. В жизни Миши уже был человек, которого принято было не трогать, и за время этого подчеркнутого всеобщего почтения гражданская вдова превратилась в гремучую змею. Так что он не стал щадить Севу, и теперь на него были устремлены негодующие взоры всей женской части студии. Мужская глядела в пол. «Это серьезное обвинение», – медленно сказал Орехов. «И хотелось бы знать, чем оно подкреплено». Такие слова, естественно, было бы слышать от человека, лично построившего хоть одну стену. «О, разумеется», — радостно подхватил Миша. «И вообще, каждый критик, прежде чем критиковать, должен доказать свою способность что-либо сделать. Например, построить стену. Это сказал кто-то из немецких мыслителей наших союзников. Но ведь то критики, а я скромный зритель. Уверяю вас, товарищи, что сегодня лично я...» Вот этими руками перетащил несколько тюков грязного белья, одного оперируемого, упавшего с каталки, и два трупа. Достаточно ли этого, чтобы высказываться о вашей оперетте? «Вообще он дело говорит», – сказал маленький семён. «Дело в том смысле, что хватит бегать за жизнеподобием, и вообще наш зритель вправе посмотреть музыкальную комедию». Я тут не вижу ничего такого, почему надо смотреть только сказки Венского леса. Мы имеем право осваивать новый как-то материал. «Я к этому и веду», – воскликнул Миша. «Ровно ничего унизительного. Я даже думаю, что сами строители таежных городов имеют право на отдыхе посмотреть именно такой спектакль, потому что правду о своей работе они знают и сами». «Можно только спросить». А не унизителен ли для них рассказ об этой работе, где не будет ни слова правды вообще? И я отвечу, нет, не унизителен. много ли правды у Шекспира, переписавшего гамлета с точностью до да наоборот. В подлиннике гамлет был сильная личность, мало колебался, всем отомстил, нам рассказывали, иными словами Сева, твою работу, Я хочу отметить особенно и прежде всего оценить песню. «Чем тебе не нравится песня?» Спросил Сева голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Вечным своим чутьем он угадал, что Мишу злит не пьеса. Мы знаем, что противоречия бывают антагонистические и неантагонистические. Так вот, тут вылезла антагонистическая, за которую бьют морду». «Очень милая песенка», — быстро сказал Миша. «Очень свежая вещь. Я только не до конца понимаю, как ты можешь петь эту песенку, когда у тебя выслана мать». «Не трогай мою мать», — заикаясь, то ли от волнения, то ли просто ради общей грозности, — сказал Всеволод. На притворство это было не похоже. Он сжал кулаки, и на лбу у него обозначилась ижица. «Я твою мать не трогаю», — спокойно сказал Миша. с некоторых пор постоянно готовой к драке. Но согласись, странно играть пьесу про город Ветров, когда в этом самом городе Ветров сидит не чужой тебе человек. «Слушайте», — заорал на Нащекина, — «чего ради этот вообще? Этот неизвестно откуда. Тебя выгнали уже из института, тебе мало? Ты что вообще здесь делаешь? Пришел тут, у человека беда. И все-таки он дело делает, а нюню не распускают Ты кто вообще?» «Ты, может быть, враг вообще?» «Надя, Надя!» — крикнула Лия и тряхнула головой, как всегда, в минуту сильной злости. «Ты не на сцене, слышишь?» «А мне все равно!» — огрызнулась на Нащекина. «Я и там, и там не вру!» «Севка спокойно проговорил сёма Но в голосе его слышалось скорее подспудное желание подлить масло в огонь. «Держи себя в руках, Севка!» Это было актерское, грозное, братское, с некоторой даже старательной дрожью в голосе. Нет ус святей товарищества, и сейчас мы покажем товарищество. Миша мгновенно вспомнил, как товарищеский Сёма на новогоднем балу тискал Севину Люсю. Изумительно, как слетались теперь на Мишу именно такие типы. Он теперь для них излюбленная мишень. Да не волнуйся так, Сёма!» — бледным бумажным голосом сказал Миша. «Меня теперь гнать не надо, я сам ухожу. За мотор вам кто угодно постучит, хоть Боря. Просто учтите вы все, сейчас такое время интересное. Кто остался, очень быстро начинает завидовать тому, кто ушёл. Проверенная вещь. И ушёл триумфально, по-актерски». Единственная его удача на сцене и единственная роль, для которой он был в действительности рожден Двигаясь вниз по улице Герцена, он мог бы поклясться, что слышит рукоплескание Ему рукоплескали шумные ангельские крыла Ангельскими крылами был полон теплый вечер, переходящий в чернильную ночь Дома он был необычайно ласков с родителями Ему было бы особенно приятно, если бы тихий ангел-хранитель дежурил внизу. Это было бы окончательным подтверждением правоты. Но Леня, видно, читал дочери сказку или, может, тихо выпивал в каком-нибудь приятном обществе. Мише нравилось представлять, что у ангела все хорошо.